Да, устало поглядеть, как я с ним расправился. Ах, мой друг. Нынче уж никто не делает таких выпадов. У меня рука ни минуто не оставалась в покое. Впрочем, вы видели меня отоз за работой. Шпага у меня была точно змея, и извивалась во все стороны, чтобы ужалить по больнее. Ни один человек не мог бы устоять против такого натиска. А Деварт отец долгонько помучил меня. Помню,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 Люди вашего закала не вправе зарывать в землю свой талант. Взгляните на мою старую ларашельскую шпагу, на её испанский клинок. Она верой и правдой служила мне 30 лет, пока не упала однажды на мраморную ступень Лувра и не сломалась. Мы сделали из неё хоть ничей нож, который послужит ещё сто лет. С вашей честностью, искренностью, мужеством, хладнокровием и образованием вы, Атос, самый подходящий советник и руководитель королей. Оставайтесь. Господин ФК не так долговечен, как мой испанский клинок. Нет, дорогой мой, с улыбкой отвечал Атос. Моя честолюбие простирается гораздо дальше, дружище. Быть министром, быть рабом, полно. Разве я не выше всех этих министров?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 И найдётся ли среди вас охотников проводить граф Делаферс? Я с удовольствием проводил бы, отозвался кто-то. Если бы мне не нужно было переговорить с господином Дортаняном. Кто это, спросил Дортанян, стараясь в темноте разглядеть говорившего. Я, любезнейший Дортанян. Господи, да это голос Безмо. Ио сам его осудить. Что же вы делаете на дворе, дорогой Безмо?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 Разрешите прежде познакомить вас с господином Безмо де Монлезеном, комендантом Бастилии. Безмо поклонился, а Тосс ответил на поклон. Это Безмо? Дорогой мой, тот самый королевский гвардеец, которым, помните, мы кутили когда-то во времена кардинала? Как же отлично помню, сказал Атос, дружески прощаясь с ними. Граф де Лефер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 Не огорчайте меня, господин Дортеньян. Однако я желал бы поговорить с вами из глазу на глаз. Тогда возьмите меня под руку и пройдёмся. Луна так славно светит. Вы мне поведаете ваши печали в дубовой аллее. Пошли. И Дортеньян увлёк приунывшего коменданта в глубину двора, заговорив с ним горбовато ласковым тоном.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 прикидываете, с бог знает каким сиротой? А детика я под виду вас к зеркалу. Посмотрите, какой вы цветущий, упитанный до да круглы, точно сыр голландский. Ведь вам уже годочек в 60, а не даже 50. Всё это так, чёрт. Поверь. Я-то знаю, что это так же верно, как и ваши 50.000 ливров дохода, добавил Дортдиан.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 полтораста тысяч ливров. Вы упускаете из виду одно мелочь, дорогой Дертеньян, какой уже? А то, что вы получили свою должность, так сказать, из собственных рук короля. Ну да. А я получил своё место коменданта через господ Трамбле и Лувьера. Это верно, Трамбле не такой человек, чтобы это предоставить вам место даром. Да и Лувьер тоже. В результате мне пришлось выдать 75 тысяч ливров в трамбле да столько же лувеяру. Ах, черт побери! Значит, 150 тысяч ливров попали в их руки. Именно. А еще что? 15 тысяч ИК. Или 50 тысяч пистолей. Как вам будет угодно. Платеж в три срока. Доходы за три года как бы в доказательство моей признательности. Да это чудовищно!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 Они стали упираться. Мне же очень улыбалось это место, так как я знаю, что оно может дать. И вот я чистосердечно поведал своё горе господину Дербля. Тот предложил поручиться за меня во всех этих платежах. Как? Арамис? Вы меня огорчили. Арамис поручился за вас. Да, он был чрезвычайно предупредительным. Он добился подписи. Трамбле и Лувьер ушли в отставку.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 Даром, решительно ни за что, дорогой Дортеньян, любопытная штука пробормотал Дортеньян. Теперь вы понимаете, почему я не весел? И очень даже. Вот я и явился к вам, господин Дортеньяр, потому что вы один можете вывести меня из затруднительного положения. Каким образом? Вызныком и с обатом, дер бля. Ещё бы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 Но послушайте, епископ не живёт без выезда в своей епархии. Von Seigneur der Ble может быть и не так далеко отсюда, как вам кажется. Прошу вас, скажите мне его адрес. Я не знаю его друг мой здесь. Всё кончено, я погиб. Пойду брошусь в ноги королю. И однако безбовой удивляете меня. Бастилия даёт 50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 Никому. Ни одной души. Вы хотите во что бы то ни стало найти, Рамиса? Во что бы то ни стало? Ну так ступайте к господину Фуке. Да, но ну, причем здесь господин Фуке. Хэки простофиля. Где находится ванн? Черт возьми. Ванн находится в Бель-Ильской епархии...